Глава шестая. Два тяжелых локомотива тянули громадный царский поезд на перегоне между станциями Тарановка и Барки. К тяжелым паровозам были прицеплены вагон электрического освещения, далее мастерские, вагон министра путей сообщения адмирала Пуссиета, второй класс для прислуги, кухня, буфетная, столовая, вагоны первого класса великих княжон, государя и императрицы, цесаревича, далее дамский-свицкий, министерский, конвойный и багажный. Огромная масса. Поезд из Ялты в Москву шел со скоростью 65 верст в час. Государь не любил ездить медленно, к тому же и так опаздывали в Харьков на полтора часа, а там готовились к торжественной встрече императора. Александр Александрович предложил начать завтрак раньше. До Харькова оставалось 43 версты. В столовой собралась вся царская семья и свита, всего 23 человека. Лишь маленькая Ольга Великая княжна оставалась в своем вагоне. За большим столом, стоявшим посреди столовой, в самом центре сидел государь, напротив — Мария Федоровны. Сбоку, рядом с закусочным столом, разместились царские дети, наследник, его братья и сестра, а также шталмейстер, князь Оболенский. Из-за перегородки ближе к буфетной официанты разносили блюда. Художник Зичи, никогда не расстававшийся со своим альбомом, и здесь, за столом, делал быстрые Летучие наброски. — Представьте себе, Петр Семенович, — говорил государь, пропуская под закуску добрую рюмицу. — Какое поучительное дельце вы мне подкинули с этим корнетом-крымчаком. Военный министр Ванновский, большелицей, с маленькими близко посаженными глазками и лопатообразной бородой, оторвался от селедки в маринаде. — Молодой человек, Ваше Величество, — пробормотал он, — восточная горячая кровь. Дело было в следующем. Юный корнет, потомок крымских ханов, явился на дачный вечер в Сокольниках. Он стоял у буфета, когда запыхавшийся студент-распорядитель подбежал к нему и положил ему на плечо руку со словами «Голубчик, что же вы не танцуете? Идемте, я вас представлю». «Осторожно, молодой человек! Уберите вашу руку!» — вспыхнул Корнет. «Ах, извините, извините, что я испачкался а ваш погон!» — отвечал студент. Корнет выхватил шашку и зарубил его. «Фи, какой ужас!» — сказала Мария Федоровна с легким акцентом. «Посиэт пошевелил бакенбардами». «Верно, ваше величество!» Наказание будет примерным. Я, не задумываясь, написал. Слегка набычившись, император навис над столом тучной глыбой. Жалею о случившемся. Но Корнет не мог поступить иначе. Ванновский, превыше всего ценивший воинскую честь, победоносно поглядел на Посьет. Уже подавали последнее блюдо — гурьевскую кашу. Сладкое блюдо, названное по имени автора рецепта графа Гурьева. В этот момент, когда лакей нес государю сливки каш, вагон заходил ходуном, началась страшная качка, и тут же раздался угрожающий треск. В несколько секунд царский вагон слетел с тележек, на которых держались колеса и все в столовой встало вверх дном. На поднявшегося из-за стола императора рухнула крыша, и он успел удержать ее на своих плечах несколько секунд, после чего свалился под обломками. Стены вагона сплюснулись, раскидав всех завтракавших. Всего было три роковых удара. Первый показался взрывом, от второго все попадали со своих мест, а третий уложил всех в лёжку. Падая, императрица ухватила адмирала Пуссьета за бакенбарды, но тот высвободился и сумел подняться первым, имея за плечами опыт тяжёлой морской качки и даже кораблекрушения. Из-под обломков Александр Александрович позвал его. — Константин Николаевич! — «Помогите мне выкорабкаться. Командующий главной императорской квартиры, генерал-адъютант Рихтер, убедившись, что цел, стал вытягивать руки и ноги и вдруг увидел перед собой стекло. Схватиться за него значит порезать себе пальцы. Он принялся одной ногой бить стекло, а другой пинать во что-то мягкое. Оказалось, напротив лежал министр императорского двора граф Воронцов-Дашков, который при этом только мычал. Все понемногу начали шевелиться, хотя подняться еще не было никакой возможности. Рихтер завопил царю, «Ваше величество, ползите сюда, здесь свободно!» Первой мыслью императора было покушение. Увидев мужа целым и невредимым, Мария Федоровна истерически вскрикнула: Где дети? Слава богу, дети были живы. Ксения стояла в одном платьице на дороге под октябрьским пронизывающим дождем. Телеграфный чиновник накинул на нее свое пальто. Восьмилетнего Михаила отыскали под обломками. Цесаревичи Георги отделались сильным испугом. Маленькую Ольгу, сидевшую в вагоне рядом, нянька, увидев, что стенка рушится, успела выбросить на насыпь и выкинулась сама. Их вагон перебросила через столовую и опустила между буфетом и столовой поперек. Говорили, случись иначе. Все, кто находился за столом, были бы раздавлены. Генерал-адъютант Зиновьев... Распластавшийся на полу, видел, как пробившее вагон бревно движется на него, и не мог даже пошевельнуться, а только крестился и ждал неминуемой смерти. Но бревно остановилось в двух вершках от его головы. Человек, подававший сливки, был убит у ног государя, погибла и собака, подаренная царю шведским путешественником Норденгельдом. Когда вся царская семья собралась и все убедились, что Господь сохранил ее, пострадала Ксения, оставшаяся горбатенькой, да императрица поранила себе левую руку вилкой, государь со свойственными ему спокойствием и незлобивостью перекрестился и начал заниматься ранеными и убитыми, которых оказалось очень много. Погибли четыре официанта, находившиеся в столовой за перегородкой. В вагоне электрического освещения было очень жарко, и поэтому рабочие открыли дверь. Это спасло трех из них, выброшенных из поезда. Остальные погибли. В вагоне с прислугой мало кто остался жив, а если и остался, то ценой тяжелых ранений. В мастерской там помещались колеса и запасные части — все было перемолото. В кухне повара оказались перераненными. Вагон посьета разлетелся в прах. Остававшийся в нем главный инспектор барон Шернваль, инспектор дороги Кроненберг и управляющий дорогой Кованько были выброшены на откос. Кроненберг упал на кучу щебня, и у него оказалось исцарапанным все лицо. А вот Кованько... Отделался столь удачно, что не запачкал себе даже перчаток. Не то Шернваль. Когда к нему подошел государь и спросил, нужна ли его помощь, барон ничего не отвечал, только махал руками, сидя на откосе. Императрица сняла с себя башлык и надела на барона, так как на Шернвале не было даже фуражки. У него оказались переломанными три ребра и сильно помятыми Скулы В свите государя все получили ушибы, но легкие. Пусьед жаловался на ногу, но кость осталась цела. Вановский набил себе на голове три шишки. Черевину ушибло ухо, однако больше других пострадал начальник конвоя граф Шереметьев. У него оторвало палец на правой руке и сильно придавило грудь. Фрейлине-государыне Голенищевой-Кутузовой кусок щепки попал в неприличное место. Художника Зичи во время катастрофы облили горячий гурьевской каш. Когда он очнулся на шпалах, то первое, о чем вспомнил, был его альбом. Он добрался до разрушенной столовой и, о чудо, увидел свой альбом целехоньким. В задних вагонах вообще никто не пострадал. Только было много испуга. В свитском вагоне генерала Ширинкина находился барон Таубе, всегда сопровождавший царские поезда. Когда раздался страшный грохт, он бросился без памяти бежать в лес. Солдаты, охранявшие путь, едва не застрелили его, думая, что это злоумышленник. Посиет во время крушения потерял все свои вещи и остался в одном сюртуке. Когда сцепили уцелевшие вагоны, и состав тронулся к Харькову, государь с царицей навестили по Сиета, который лежал в купе. Мария Федоровна присела рядом с ним на скамейке, а император остался стоять. Они его утешали и пробыли у него более двадцати минут, не разрешая подниматься. Перед уходом Александр Александрович вынул небольшой сверток и развернул его. Это был кусок дерева, переданный царю жандармом. Что, Константин Николаевич, неужели гнилая шпала? Пусиет По подскочил со скамейки. Нет, Ваше Величество. На этой дороге все шпалы были переменены только два года назад. Это обломок от вагона. И только оставшись. Со своей минни император вдруг вспомнил доводы молодого и довольно дерзкого путейца, который этим летом в Фастове повздорил с Пуссьетом и чуть было не надерзил ему самому. Как же его фамилия? Ба, конечно, Витте. В июле месяце, едучи в Ялту, Александр Александрович, Был крайне удивлен тем, что время движения в пути было увеличено кем-то на целых три часа. Посиет объяснил ему, что новый управляющий юго-западной дорогой категорически отказывается принимать на себя ответственность, если тяжелый императорский поезд будет идти с такой скоростью, какая была назначена. — Он считает, — сказал адмирал, — что при наших русских дорогах с легкими рельсами и деревянными шпалами перегруженный состав может вышибить рельсы и произойдет крушение. — Ерунда! — отрезал тогда царь. — Значит, не ерунда. Когда летом проездом в Ялту остановились в Фастове, Государь, зная, что там будет встречать его управляющий юго-западной дорогой, несколько раз выражал свое неудовольствие медленностью движения. Свита высыпала на перрон. Государь задержался, глядя в окно. Пусьет, граф Воронцов-Дашков, Черевин и барон Шернваль окружили молодого чернявого господина в форменной тужурке и фуражке. — Уж не еврей ли, — подумал вслух Александр Александрович, — слишком черный? Да вот и председатель правления этой дороги, Блиох, еврей. Между тем генерал-адъютант Черевин выговаривал Витт. Государь очень недоволен ездой по юго-западным железным дорогам. Нельзя, ваше превосходительство, развивать скорость легкого курьерского поезда, когда два товарных локомотива тащат такой состав. Пытался возражать Витт. Это не Европа где шпалы металлические, а балласты щебенки — вопрос времени, когда такой поезд потерпит крушение. Последние слова уже слышал император, спустившийся на перрон. Еще, подходя к спорящим, он зычно сказал, — Да что вы говорите! Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость, а на вашей дороге нельзя ехать просто потому, что ваша дорога жидовская. Витте опустил глаза и смолчал. Зато горячо вмешался Пусиет. Эта дорога, по всей видимости, находится не в порядке, потому-то быстро ехать нельзя. Дорога в полном порядке, — возразил Витте. А на других дорогах... Ездим же мы с такой скоростью, — наступал на него министр путей сообщения. И никто никогда не осмелился требовать, чтобы государи везли с меньшей скоростью. Тогда вид -то не выдержал. Знаете, ваше высокопревосходительство, пускай делают другие, как хотят, а я, слышите, я государю голову ломать не желаю, потому что кончится все тем, что вы, государю, шею сломаете. Император слышал все это и был очень недоволен дерзостью молодого человека. Однако он смирил себя, промолчал и ушел в свой вагон. Сразу же из Харькова, — Дать за подписью барона Шернваля телеграмму, чтобы этот вид-то был приглашен экспертом. Пусть доложат о причинах крушения поезда, — решил Александр Александрович. Он вышел в соседний вагон, где спали дети. Ники метался во сне, скрипел зубами, дергался. Его желтоватое лицо искажалось гримасками пережитого. — Эх, подпортила мне порода моя масенькая! — не без грустного юмора подумалось государю, с нежностью разглядывавшему сына при смутном фиолетовом свете ночника. И росточком наследник не вышел, и нервы, нервы. Он положил большую ладонь на лобцы Саревич. И тот затих и даже улыбнулся во сне. Император медленно вернулся к себе в вагон. Да, вспомнил он опять Авид, этот молодой человек очень резок. Он сказал в отношении меня большую дерзость, но так как этот вид-то оказался прав, то я имею на него большие виды.